Они не знали, что зловредный Купидон в этот момент уже убирал в свой колчан пропавшие у него стрелы. И оперенные копья, лично выкованные в продолжали свой полет без боеголовок, заряженные только мощной магией Кащея и Дьявола, которым было уже не до стрел. У них был великолепный повод оторваться по полной программе, и друзья энергично начали прощаться со своей холостяцкой жизнью. Ночной кошмар заставил бабу Ягу взбрыкнуть и проснуться с диким воплем. С двух сторон из-под одеяла выпали домовой Гена и Мурзик. «А вы чего здесь делаете?» — уставилась на них Яга. «Ох, Ягуся!» вздохнул кот ты во сне так зубами скрипела так тряслась «А как кричала та испуганно добавил гена как кричала что кричала насторожилась сига по иностранному кот задрал голову вверх и завопил я я дастишь фантастишь ега покраснела. — Где-то я уже это слышал, — задумался Гена. — Я тоже. — Фу, окаянные! Девицу непорочную ужасы мучают, они пристают с непристойностями всякими. — Мы думали, тебя лихоманка трясет, — обиженно фыркнул кот. — Хотели телом согреть, — добавил Гена. «С кем я живу?» — разозлилась яга. «Только не с нами!» — попятились к двери домовой с Мурзиком. «Тьфу!» — перебираюсь на печку и попробуйте только сунуться ко мне. Я им о наболевшем, о проблемах. «В твоем возрасте у всех проблемы начинаются!» — понимающе кивнул головой Гена. Яга схватилась за метлоу. Гена с котом выкатились за порог. — я им о делах государственных, а не о пошлостях всяких, — бушевала внутри избушки яга. — О, вспомнил, где эту фразу слышал, — фыркнул кот. — Где? — заинтересовался Гена. — Помнишь, месяц назад мы по блюдечку поймали немецкую порну «мяу»? «Меня-то за что?» — пискнул Гена. Ведьма за уши втащила Мурзика и домового обратно в избушку. «Так, извращенцы, дело спешное и очень серьезное. Касается папы и не только его. Нужно срочно собрать всех, кого найдем поблизости, из нашего синдиката». «Да что случилось-то?» — сполошился Гена. Сон ведь видела, беда идет неминучая. Мурзик с домовым переглянулись. Еге в синдикате верили. Мудрая старушка и нюх на неприятности просто фантастический. Поблизости это только в дремучем бору Может, из наших кто там и завис, задумчиво произнес Гена. Саламандра-то точно. Она всеми термами заведует. Может, ли лихо уже прибыл? Я вчера вызывал. Зачем? Насторожилась яга. Ночь шумная предстояла. Жанны Дребье, помнишь? Ну. Вернулся из дальних стран. Наслушался болван рассказов о Фанасе Никитина. Решил повторить его подвиг. Никитин ему по пьянке... Пять лет назад такого наплевал, уши вяли. При мне карту рисовал с бадуна Как этот боярский выхармыш живым-то вернуться умудрился, а? Да еще и с деньгами. Чуть не полкомплекса для своих дружков вчера абонировал. Ясно. Не до него сейчас. Бегом. Мою метлу возьмите. Время не терпит. А я тут мозгами пораскину до печи растоплю, чтобы саламандре было куда прыгнуть. Культурно-развлекательный комплекс «Дремучий бор», в котором растрясали машину все состоятельные люди Тридевятого, располагался на противоположной стороне озера. Сейчас, ранним утром, там вряд ли кого можно было найти из членов синдиката, за исключением уже вышеперечисленных. Но посланцам ЕГИ повезло. В первом же зале, прямо у входа за столиком, сидел министр финансов со своим неразлучным портфелем. Работяга чебурашка с утра пораньше проверял финансовую деятельность комплекса, старательно сверяя липовые накладные с реальными данными, для определения подоходного налога с черного нала в государственную казну. Это дело у них в синдикате было поставлено строго. — На чем прибыл? — подскочил к другу Гена. — На Горыныча? — Ага. А сам он где? — обратно улетел. — Жай! — мяукнул Мурзик. — Дал сигнал, алюр три креста. — сообщил он министру финансов. — Гена, волоки его на метле к бабке и возвращайся, а я подбираю всех, кого найду, и на той же метле с ними обратно. Ну, — Кто еще из наших здесь? — повернулся он к министру финансов. — Лихо прием начал до Саламандра. — Беру их на себя, а вы пулей туда и обратно. Клацая когтями по мраморному полу, Мурзик помчался в подсобки и стопняков. «Эй, ты где, красномордая?» Сунул он в топку нос, недовольно фыркнул, отпрыгивая от снопа искр. «Чего тебе, ушастый?» Высунулась оттуда салавандра «Кьеги все мухой, она уже печь растапливает, а люр три креста!» Не дожидаясь ответа, Баюн помчался дальше, в приемную народного целителя, где в прихожей уже сидело человек двадцать, маявшихся с дикого будуна гостей Жана Деребье. Около них хлопотали банщики, пытаясь удержать страдальцев в вертикальном положении. Когда Васька ворвался внутрь, дверь кабинета как раз открывалась, и оттуда выходил заметно посвежевший клиент, утирая рушником с лица сопли и слезы. — Флендущий! — раздался варяжный голос лихо. Он ценил свое время и, не дожидаясь хлопка двери, начал сдергивать с нос очки. Кот этого ждал и вовремя пригнулся, одновременно творяя задней лапой дверку пошиве. Все, кто сидел в приемной, включая банщиков, дружно сказали «бэ-э-э», выворачивая свои желудки наизнанку. «Со всех двойная оплата», — деловито распорядился Васька. «За что?» — попытался возмутиться какой-то боярский сынок «За комплексное обслуживание. Теперь вам даже очереди ждать не надо». Кот захлопнул за собой дверь. «Ты подсказал хорошую идею!» Лихо, задумчиво перебил свои очки. «Будешь должен, только сейчас некогда. Аллюр три креста, срочно к бабке. Давай через запасной ход. Приемный все заляпано».